То своеобразное выражение, которым отличалось лицо бассейни, когда он загорался чем-нибудь, появилось и сейчас. Я хотел выстроить вам дом, который обладал бы, ну, чувством собственного достоинства, что ли. Если вам не нравится, скажите прямо. Обычно мало кто думает об этом. Кого интересует чувство собственного достоинства в доме, если можно втиснуть в план лишнюю уборную? Он ткнул пальцем в левую часть чертежа. Здесь есть где размахнуться. Вот, тут помещение для ваших картин. Отделяется от двора портьерами. Отдерните их, и у вас будет пространство 51 на 23,6. Вот здесь, в середине, печь. Выходит одной стороной во двор, другой в картинную галерею. Эта стена сплошь из стекла, выходит на юго-восток, а со двора будет литься северный свет. Часть картин можно развесить в верхней галерее или в других комнатах. В архитектуре, продолжал он, глядя на собеседника, но словно не видя его, что коробило Сомса. в архитектуре, так же, как и в жизни,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 устраиваем в комнатах какие-то ниши, что угодно, лишь бы развлекало глаз. Глаз должен отдыхать. Сумейте добиться эффекта двумя-тремя смелыми линиями. Все дело в правильности линий. Без нее вам не добиться чувства собственного достоинства. Сомс с бессознательной иронией посмотрел на его галстук лежавший отнюдь не перпендикулярно. Бассини был, к тому же, не брит, и костюм его не отличался идеальным порядком. Архитектура, по-видимому, поглотила все стремления бассейни к правильности линии. «Не будет ли это смахивать на казармы?» — спросил Сомс. Ответ он получил не сразу. «Теперь я понимаю», — сказал Бассини, — «вам нужен литл-мастер. У вас будет хорошенький, уютный домик. Прислугу загоните на чердак, а входную дверь опустите на несколько ступенек, чтобы было откуда подниматься». «Ради бога, обратитесь к литл-мастеру, он вас очарует. Я-то я его давно знаю».